Глава одиннадцатая Лили Я стану мамой в том же возрасте, что и она, в 29 лет. Я думаю о тебе, о маленьком существе внутри меня. Я часто чувствую себя одинокой, но теперь я больше не одна. Я смотрю на город и дождь за окном моей квартиры, обставленной с буржуазным комфортом. У меня нет никаких оснований находиться здесь. Я не принадлежу ни к этому привилегированному миру, ни к тому, в котором жила раньше. Сижу на двух стульях. И для меня так будет всегда. А ты, дитя, будешь принадлежать к этому миру. Ты войдешь в него и будешь жить, в нем родишься, в нем и умрешь, не задаваясь никакими вопросами. Но я хочу, чтобы мои дети задавались вопросами. Хочу, чтобы они знали, Ничто не дается просто так. Ничто нельзя воспринимать как должное. Ничто не появляется само по себе. Я люблю и ненавижу представителей этих двух миров. Ненавижу себя за то, во что превратилось. За все, что мои дети будут считать обычным делом. Рестораны по выходным, номера в отелях, каникулы на лыжных курортах, загородный дом бабушки и дедушки. Я изгнанница. Я всегда буду разрываться надвое. Потому что живу в двух мирах одновременно. Ничто и никогда не будет мне казаться нормальным. Ни на одной из сторон. Ненормально не говорить на чистом французском. Ненормально исключать из жизни тех, кто не владеет языком в совершенстве. Ненормально, когда тебе отказывают в пенсии, а ты работал 42 года подряд. Ненормально, когда не знаешь, что выбрать, «Отпуск на лыжном курорте или в тропиках?» «Ненормально каждый день есть дешевую ветчину?» «Ненормально задумываться, в какой ресторан пойти на обед?» «Ненормально и несправедливо!»